Может быть, какое-то неясное сочувствие, пробужденное запахом цветущих лип, может быть, намерение по-сестрински убедиться во всем собственными глазами и доказать правильность своих слов, ничего серьезного в этом нет, или просто желание проехаться в Ричмонд, влекущий к себе в ту лето решительно всех, побудила мать маленьких Дарти? Публиуса, Имаджин, Мод и Бенедикта написать невестке следующее письмо. 30 июня. Дорогая Ирен, я слышала, что Солмс уезжает завтра с ночевкой в Хенли. Было бы очень недурно съездить в Ричмонд небольшой компанией. Пригласите мистера Бассини, а я раздобуду молодого Флиппорда. Эмили? Они звали мать Эмили, это считалось очень шикарным, даст нам коляску. Я заеду за вами и за вашим спутником в 7 часов, любящий вас сестра Уинифрид Дарти. Монтегю уверяет, что в короне из Кипетри кормят вполне прилично. Монтегю было второе, пользовавшееся большей известностью имя Дарти. Первое же было Мозес. В чем другом, а в светскости, Дарти, никто не откажет. Проведение нагромоздило перед Уинифрид гораздо больше препятствий, чем этого заслуживали ее благожелательные планы. Прежде всего пришел ответ от молодого Флиппорда. Дорогая миссис Дарти, страшно огорчен. Не могу. Вечер занят. Ваш Огастос Флиппорт. Бороться с такой неудачей и подыскивать заместителя где-то на стороне было поздно. С проворством и чисто материнской находчивостью Уиннифрит обратилась к мужу. Характер у него был решительный, но терпеливый, что прекрасно сочетается с резко очерченным профилем, светлыми волосами и твердым взглядом зеленоватых глаз. Она не терялась ни при каких обстоятельствах. Если же обстоятельства все же были не в ее пользу, Уинифрид всегда ухитрялась повернуть их выгодной стороной.